Обед принесли в сутках, прямо на стоянке. Высоко-высоко прополз стратег-разведчик, оставляя истаивающую макаронину инверсионного следа. Пусть видит, как у нас тут плохо и нет никого. Все типа горит, а что не горит, дымит. Густо и по-черному. Бойцы еще раз старались, умудрились дополнительные воронки нарисовать. а мы имеем к изым гордый зрёк оружейник недохудожник оказавшийся ромай романом то есть разумно с высоты не очень-то разберёшь даже с тысячи а уж с восьми да и то правда надоели эти налёты пора бы и чем-не есть продуктивным заняться потери кстати минимальные сбитые наши все попрыгали и даже приземлились без потерь трудоспособности неподалёку, что существенно от собственного аэродрома. Кроме того, рыжева парень, ведомый Харитоновского. Это он тогда с сер штёрором в лоб повстречался. Вечная слава и память. Запас матчасти, однако, тоже имеется некоторый. Теперь пара машин всего осталась бесхозной. Зато все на крыле. «Двадцать три пайлота. По нынешним скудным временам не в каждой дивизии столько наберется. Повоевавшие, разумеется. Причем салаг нет, все уже с опытом, пусть и разным. Около трех завыла сирена. Мы по щелям, что солдатики из Бао рядом со стоянками понарыли, да замаскировали, как водится. Снова церштерреры». восьмёркой, типа контролка. Отбомбились половия кладбищем, где наши пару кадавров вновь успели уже в некое подобие исправной техники превратить. Потом штурмовкой прошлись, полосу не трогали. Видно какие-то планы насчёт неё. По ним ни где нитки, ничего. Молчат, как майские рыбы об лёд. кочер где-то по батарее имеется и таких и таких в смысле и 85-ых и 37-ых миллиметра плюс с четверёнки ещё мейсторы ещё запасы нахомяченная потом сидели на травке сначала харитонов начал излагать свою точку зрения на происходящее ждал что-то добавил ещё кто-то Стихийно получилось, я помалкивал. Мой опыт и мои знания здесь неприменимы, слишком индивидуально. Получится всё равно, как мальчишкой побывав в цирке, надумать и изображать собою воздушного гимнаста. Дюже черевата. Постепенно все пилоты подтянулись, плюском полка, лично. Замполитже с самого начала присутствовал, как-то незаметно так. Потом опять сирена завыла. Рама покрутилась, покрутилась, да и урыла, сбросив бесцельно пару бомб, то ли для страстки, не то, чтобы домой не тащить. Когда вылезли, Замполит слово сказал, мол, почему бы и старшему лейтенанту, коммунисту Харитонову, не обобщить свой опыт с опытом товарищей и не направить всё это вверх? Тот пожаловался на отсутствие писательского дара, мол, сказать могу, а написать слабово. Тогда Замполит Лазер, оказалось его зовут Игореввич, предложил сам написать, а Харитоша потом посмотрит и ком полка. Так и отправим наверх. А что, дельная мысль, вопреки распространённому в армии мнению о вреде замполитов, Все от человека зависит. Вот Краев, например, в царстве ему небесное, если, конечно, пускай туда замполитов. И мужик отличный, и пилот от Бога, но как замполит ноль. Только что шашку наголо и личным примером. Тоже, конечно, неплохо, однако непродуктивно. И замполитов не напасешься, а этот вроде на своем месте. В мое время замы по воспитанию личного состава были, выродившиеся потомки некогда грозных комиссаров. Так ведь и от тех польза бывала местами. Опять сирена, зерос, юнкерсы, штуки, тройка и всего, но с парой мессеров в вышине. Еще понабросали бомб по былому великолепию ВВС РКК. со складом ни одной. Хотя строение не невозможно замаскировать полностью. Хозяйственные, блин, в грядущем небоссье думают. Вряд ли, однако, посадочный десант замысляют. Не зачем. Видимо, как площадку на будущее запланировали. Так в жизни часто бывает. Обдумываешь, планы всяческие строишь, наполеоновские, а оно вдруг раз, и все. Потом в щель притащили телефонный аппарат с кабелем, и получилось что-то вроде импровизированного КП. Запасного, быть может. Загубленного, лишь чуть-чуть больше, чем на лопату, большую саперную, 110 см. А что удобно, рядом со стоянками. Потом Сиротин долго и нудно инструктировал насчёт техники безопасности. Заходить и вылетать теперь будем только на малой высоте и по восточному направлению, то есть на высоты только за Пинском. Снижение и посадку тож с востока и капитально не долетая, в смысле примерно туда же. Поэтому особое внимание ориентированию. Если что, ближайшая площадка Добрая Воля. Там группа со связью, как запасные: Лунинец, Дрепск, Язвенки и Лунин. Посмотреть по карте, ориентиры наметить, заблаговременно. Так, понимаю, что-то серьёзное затевается. И нам в этом серьёзном предстоит, судя по всему, сигарет не последнюю роль. Приказан ещё взглядом на меня убрать все демаскирующие признаки, знаменитые номера, царевн-лягушек и прочие гадости. Нас здесь нет, и мы здесь никто. Ладно. Это всё так тех совставу забава была. Телефон, однако, зазвонил уже без пятнадцати семь вечера. До того все успели обговорить, а замполит даже провел импровизированно открытое партсобрание, то есть с приглашением комсомольцев. Для меня, ей-богу, откровением стало, что обычно на партсобраниях могли присутствовать только члены и кандидаты в члены этой самой организации. Вообще, как выяснилось, а российским коммунистам присущ некоторый дух конспиративности с тех пор ещё, наверное, времён подпольных ныне же взрослых игр больших мальчиков. Понятно теперь, к тому же, что дядуля с попули имели в виду под одобрянс. А вообще, скорее это склиба, нудно и немножечко стыдно. Приходилось изображать внимание, потому как, насколько понял, невнимательность на собраниях комсомольских предусудительно и подозрительно. Однако оная же на собрании партийном суть состава преступления. Раненый в попу сиротин ставит боевую задачу. Сопровождаем бомбёры ДБ-3Ф туда, куда полетят. Рендеву ровно в 8:30 над Кобряным. На женитки, не отвлекаться. Наша задача только прикрытие от истребителей. Что бесспорно радует. Птичка моя лишилась жабки, и номер у неё теперь 08, нас скоро так исправили. На месте лягухи пятно свежей краски выделяется. Ну, я думаю, впрочем, что в бою кто-то заметит. Хотя в летуны нынче повсюду глазастых набирают, что у нас, что у немцев. Это потом. Хоть с линзами, хоть в очках, было бы и проще, здоровье. Насчёт перегрузок, реакций и так далее. А глаза? Монитор можешь рассмотреть. Годин, впрочем, насчёт очков это я загнул. А с линзами точно. разрешали у штатников. Взлетели нормально мы с жидовым последними. Сначала назад за Пинск, потом обратно до Кобрена, набирая до двух с полтиной. Бомберы уже подошли, где-то на трёх. Постепенно нагоняем с набором высоты и пристраиваемся. Эти в семерром. Сначала тройка Потом ещё тройка, и вслед ещё один. Видимо, полной девятки не набрали. Или это от полка столько осталось? Всё может быть. Идём где-то на 400. И для чайки это, пожалуй, максимальная скорость сопровождаемых. Мы выстроились, как договаривались на земле. Пара Харитонова выше и сзади, пара Бабкова ниже и на уровне ведущего второй тройки. Мы же позади, чуть ниже и справа. Прячемся от солнца за последней машиной, изредка выглядывая полюбоваться на светило. Уже миновали и Брест, и Тересполь, буквально забитые составами. Похоже, фрицы здесь разгружаются. Потом гонят автотранспортом по наведенным переправам. Ну, а далее можно по бывшей нашей железке, можно так. часовками прошли километров в 10 южнее набор высоты продолжается приблизились уже к 4 в плотную тысячам неужто на берлин днём шутка